Еще большую популярность, чем эти две картины, приобрел незабываемый шедевр Рембрандта «Мужчина в золотом шлеме», который находится в западном Берлине и который написан не р е м б р а н т о м Теперь нас уверяют, что это не только не Рембрандт, но что полотно это и на порядочную картину-то не очень похоже. В 20-х годах Рембрандту приписывалось более 700 картин. К 1969 году их число сократилось до четырех сотен. Эксперты Уолл-стрит предсказывают, что к концу нашего столетия не останется не только ни единого р е м б р а н т а но и следов интересах книгам о самом выдающемся из художников XVII века, работ которого у нас нет вовсе и которые, следовательно, ни одной, скорее всего, и не написал. Хендрикье умерла в 1663 году в возрасте 40 примерно лет, судя по всему, от чумы. е ё похоронили во взятой в аренду могиле. Стоимость аренды нам неизвестна. То немногое, чем она владела, Хендрикье оставила Корнелии, назвав ф р е м б р а н т а опекуном. Через год после ее кончины Новый Амстердам сдался. В самом начале Второй англо-голландской войны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 От всей семьи Рембрандта остались пятнадцатилетняя к а р н е л и я и его внучка, семимесячная т и т и После смерти Рембрандта в доме его нашли четыре незаконченные работы и еще двадцать две, описанные как и законченные и незаконченные одновременно. Так приятно сообщить, что весть о смерти Рембрандта вызвала взрыв горестных сожалений в стране, забывший о нем при жизни, и что внезапное повышение спроса на оставшиеся в его собственности картины обеспечило его дочке и внучке достаточно комфортные условия существования до скончания их дней. Однако это неправда. Константин Хейгенс даже не упомянул о его кончине в чего только не содержащем дневнике, где вы найдете рассуждение касательно смерти других голландских художников, о которых вам никогда больше не доведется услышать». Опекун Титии возбудил дело против опекуна к а р н е л и и на том основании, что она незаконно рожденная и лишил ее доли во всем ценном, что могло остаться от р е м б р а н т а У р е м б р а н т а не было даже одной мины, которую Сократ предложил на суде в виде выкупа за свою жизнь. к а р н е л и я вышла замуж за сына своего опекуна и уехала с ним в б а т а в и ю что в голландской Ост-Индии, где родила двух детей, мальчика и девочку. Мальчика она назвала р е м б р а н т о м а девочку — Хендрикья. В год смерти р е м б р а н т а турки отняли у Венеции Крит, п о с л е д н и е из ее колониальных владений.